Илья осторожно, стараясь не скрипеть ржавыми петлями, приоткрыл дверь и выскользнул на улицу. Ноги затряслись и наполнились свинцовой тяжестью. Но он тут же взял себя в руки. Еще не хватало погибнуть из-за страха. Не останавливаясь ни на мгновение, парень бросился вперед, держа автомат перед собой и целясь в группу боевиков, но пока не открывая огонь. Десять. Пятнадцать. «Двадцать! Двадцать пять! Тридцать!» Сердце клокотало в груди, как никогда. От напряжения, а может из-за страха, зубы застучали друг о дружку. Не помогали даже глубокие вдохи, приносящие в организм повышенные дозы кислорода. «Тук-тук-тук-тук-тук!» Илья перешел на шаг. Слишком уж уверенно себя чувствовали боевики в своей норе. Хотя, как еще они могли чувствовать себя, считая, что на базе, кроме них, никого нет? И каково же было их удивление, когда утреннюю тишину разрезала звонкая автоматная очередь? Пушкарев высадил в боевиков всю обойму и, убедившись, что забрызганные кровью тела не шевелятся, развернулся в сторону Дота. «Молодец», – прошептал Лея. – «так даже будет легче». Дело в том, что стоящий на посту чеченец не бросился бежать. Он отчаянно дергал пулемет, пытаясь развернуть его в сторону лагеря. Пушкарев спокойно вынул опустевшую двойную обойму из своей окашки и, перевернув ее кверху ногами, вогнал по новой. Затем, передернув затвор, он неторопливой походкой направился в сторону суетящегося на вышке боевика. А вот теперь Маджахет испугался не на шутку. Он бросился вниз по лестнице. Затем, сообразив, что этот вариант провальный, сбежал обратно и, поколебавшись у края укрепления, сиганул вниз. Илья ускорил шаг. Спустя полминуты Пушкарев был у станка. Взглянув вниз, он злорадно улыбнулся. У забора в серой пыли на камнях корчился боевик. Он отчаянно хватался за ногу и пронзительно стонал, как загнанный в угол волчонок с отдавленным хвостом. — Что? Ножку сломал? — крикнул Пушкарев, наводя автомат на боевика. — Ай-яй-яй! Ладно, я сегодня что-то добрый. Так и быть, помогу тебе. Облегчу, как говорится, твои жалкие страдания. — Сука! Чтоб ты сдох! — заорал Маджахет, на секунду позабыв о боли. «Сдохнешь ты, а я еще поживу!» — крикнул Илья, беря обрека на мушку. «И в вас, пидоров, еще покромсаю!» а -а -а, сука!» — завыл боевик, лихорадочно гребя руками и отталкиваясь здоровой ногой, инстинктивно пытаясь отползти как можно дальше от стены. «Сдохни, падла!» крикнул Илья, вдавливая указательным пальцем спусковой крючок. Короткая автоматная очередь снова разрезала утренний воздух уже полностью опустевшего лагеря. Чеченец затих, уронив голову на камень и закатив глаза. Три красных пулевых отверстия хорошо просматривались на его синей камуфляжке. Илья еще раз выстрелил в боевика, и, убедившись, что тот не подал никаких признаков жизни, Опустил автомат. «Теперь нужно действовать быстро, ведь боевиков нет уже около часа». Слава богу, что этот герой не сумел далеко отбежать от лагеря, иначе пришлось бы еще тратить время на перетаскивание его трупа ближе к стене. Пушкарев бросился к пулемету. Станок оказался исправен и заправлен длинной лентой, конец которой терялся в патронном ящике. Рядом с ним, чуть в стороне, лежали еще два полных цинка. Осмотрев машинку, Илья бросился к казармам. Здесь пока все. В первом бараке были лишь жилые комнаты. Пушкарева это все нисколько не интересовало, ведь он не мародерничать сюда пришел. Нет, он искал другое. И это другое, слава богу, оказалось во втором здании. Отворив тяжелую дверь, к счастью для Ильи, оказавшуюся незапертой, он шмыгнул в оружейную комнату. Первым делом Пушкарев набил карманы рожками и лимонками. Затем, пошарив в открытом ящике, вынул из его недр новенький пистолет Макарова. Вогнав в него полную обойму, Пушкарев заткнул оружие за пояс. «Конечно, Макар штука стрёмная. В ближнем бою, может быть, кому-то пригодится». Но сейчас Илья брал ее не для врагов, а исключительно для себя. Живым его точно не возьмут. С этим делом вроде все. Что теперь дальше? Илья бросился к железным шкафам, стоящим вдоль обшарпанных стен. Раскрыв дверцы, он принялся шарить в сейфах, где, по его прикидкам, должно находиться оружие посерьезней. Первой в руки попалась свд -ха. Илья повертел снайперскую винтовку в руках, проверив на пригодность, после чего ловко закинул за спину. Прихватив к ней два магазина и поняв, что его карманы катастрофически тяжелеют, он отправился к следующему шкафу. Внутри сейфа оказался целый музей, посвященный легендарному АКА. Тут были и допотопные АКАшки, ровесники Брежневского застоя и Ментовский со складным прикладом, АКМ, АКС разных модификаций и даже две 102 вторые модели с редким калибром в 5.56. Недолго раздумывая, Илья прихватил АКМ по новей и тоже отправил его за спину, туда, где уже висела грозная СВД. Теперь Пушкарев мог чувствовать себя уверенно, ведь с таким арсеналом можно идти в любой бой. Но это было еще не все. По правде говоря, Илья шел сюда с иной целью. Поэтому он продолжил грохотать железными дверцами шкафов, выискивая нужную вещицу и не теряя надежды ее отыскать. Наконец, открыв один из сейфов, Илья торжественно воскликнул. «Попались! Ну, теперь и шанс есть!» В шкафу на средней полке ровным рядком лежали новенькие японские рации-сканеры. Пушкарев схватил одну из них и резво щелкнул тумблером. Рация, мигнув настроечной полоской, тихо зашипела. «Отлично — Отлично! — крикнул Илья, пихая сканер в последний свободный карман и выбегая из оружейной комнаты. — Теперь самое главное — гараж! Распахнув ворота, Пушкарев увидал два джипа. Первым была Нива. Второй машина из стареньки Поджерик. Старенький, но очень резвый. К тому же с автоматической коробкой передач. Именно поэтому Илья остановился на Япошке. К счастью, ключ зажигания торчал в замке, что облегчало ход дела. Да и чему тут удивляться? Ведь здесь, в лагере, было чуть ли не коммунно. Единственным камнем преткновения среди братьев мог встать денежный вопрос. Как говорится, дружба дружбой, а табачок в А все громкие лозунги типа «Мы воюем за Аллаха и Ислам» были пустым звуком. В них уже не верили даже самые наивные и глупые. Разве могут убийцы и террористы нести что-то хорошее? Пушкарёв повернул стартер. И джип моментально завелся, выпустив из выхлопной трубы большую струю черного дыма. Да уж, японец, он и в Африке, и в Чечне японец. Теперь бак. К его счастью, машина была залита до краев, о чем свидетельствовала смотрящая едва ли не в потолок машины стрелка возле шкалы с надписью Fuel. А вот теперь, пожалуй, и все. Теперь остается уповать лишь на Бога и госпожу Удачу. Без них противостоять боевикам будет очень сложно. Но пока жаловаться на присутствие этих двух составляющих Илья не мог. Ведь то, что с ним происходило за последние часы, было настоящим чудом. Заглушив джип, Илья бросился обратно к доту, бросив у входа в гараж снайперскую винтовку. Теперь оставалось лишь ждать хозяев. Хотя нет, сейчас нужно сделать самое главное — вызвать своих. Устроившись поудобнее на лавке угрозного станка, Пушкарев включил сканер и принялся искать активные частоты. «Саид! Саид саид Услышал он голос с восточным акцентом ответил какой-то мужик с похожим диалектом. — Ты будешь участвовать? Как всегда. У тебя транспорт есть? — не унимался Хазар. Саида Пушкарев не знал, но вот про Хазара слышал. Это был позывной Доку Салыпова, одного из чеченских сепаратистов, специализирующегося на захват заложников. Наверняка сейчас они договариваются с Саидом именно об этом. «Вот твари!» «Пошли на второй канал!» — крикнул Саид. «Тут слушают! Пошли!» — ответил Хазар, после чего эфир опустел. Илья сканировал частоты около получаса, натыкаясь лишь на диалоги боевиков. Наверное, это место являлось своеобразной тортугой для сепаратистов, оазисом современного пиратства. Наконец, ему все-таки удалось поймать слабый разговор кого-то из своих. — Ты слышал, пару дней назад колонну сводников раздолбили, — сообщил один из беседующих. — Суки, всех положили. Вообще под ноль. Пацанов куча. — А кто раздолбил-то? — Ваха-рыжий. Когда его уже укатают, волка позорного? — Да сучара утра конченая, хитрющий. Говорят, у него кто-то из наших кормится. Вот, наверное, и слили пацанов за зеленую денежку. Не дай бог. Жалко, ребят. И матерей. Верно заметил второй собеседник. Илья сообразил, что наши обсуждают как раз нападение на его отряд. Не раздумывая больше ни секунды, Пушкарёв нажал клавишу транслятора и поднес рацию к губам. Внимание, внимание, всем, кто слышит, прошу помощи, говорит младший сержант 138-й мотострелковой дивизии Пушкарев Илья Сергеевич. Позавчера наша колонна натолкнулась на засаду. После боя я попал в плен. Несколько часов назад мне удалось сбежать и взять под контроль лагерь боевиков. Прошу помощи. «У меня в запасе, думаю, не больше получаса. Как думаешь, лажа?» Поинтересовался один из беседующих. «Сейчас проверим. Эй, герой, как зовут вашего командира? Подполковник Суслов Игорь Венедиктович», ответил Пушкарев, понимая, что в данном случае проверка просто необходима. «Верно!» Удивленно ответил голос. Сейчас я с вашими свяжусь. Добро, жду. Через пару минут встревоженный голос нарушил воцарившееся в эфире молчание. Говорит подполковник Суслов. Игорь Венедиктович, крикнул Илья, узнав знакомый голос. Это Пушкарев. Сынок, ты где сейчас находишься? Не знаю, где-то в горах. Я в лагере Вахи. «Чичи уехали меня искать, а я здесь захоромчился. Но скоро они должны уже вернуться. Сейчас здесь я один, поэтому сумел занять выгодную огневую позицию. В моем распоряжении тяжелый станок. Боевиков было человек сорок, девятерых я уничтожил. Остальные прибудут с минуты на минуту. Буду вести бой» мы попытаемся тебя запилинговать и выслать вертушки держись есть товарищ подполковник не вырубай рацию всё держись мы скоро